О случаях, когда игрок забредал вглубь ареала легендарного Enemy, не мог сбежать и умирал столько раз, что лишался всех очков, слышали многие. Эту ситуацию игроки с ужасом в голове называли бесконечной гибелью. Но ну а сейчас ситуация другая. Чёрный пластинчатый аватар намеренно поймал их в ловушку и удерживал Блоссом на месте с помощью чёрного креста. Это не несчастный случай, а убийство. Поэтому такие ситуации называли бесконечным истреблением. «Пожалуйста, прекратите!» У Фалькона уже кончились силы умолять их голосом, поэтому слова эти он произнес глазами. Болевые ощущения от получаемого урона на неограниченном поле были практически неотличимы от реальных. Каждый раз, когда йормунганд убивал Блоссом, она чувствовала такую боль, словно её тело действительно разрывали зубы гигантского червя. Пусть её реальное тело не страдало, но эти воспоминания навсегда останутся в её сознании, в её душе. Но по-настоящему её ранили не клыки чудовища, а взгляды игроков, стоявших вокруг кратера. Те, кого она считала друзьями, вызвали её сюда, поймали в ловушку и молча наблюдали за тем, как гигантский червь раз за разом пожирал её. На их лицах был заметен не только страх и испуг, но и нотки азарта, словно у детей, увидевших нечто страшное. И это чувство таило за собой другое, гораздо более реальное, гораздо более уродливое». Они были похожи на школьников, обращавшихся с казавшимся им странным одноклассникам как с изгоем. И в то же самое время Хром Фалькон испытывал те же чувства, что и школьник, жалевший странного одноклассника, но который мог лишь бессильно смотреть на него из безопасной зоны. Если бы Фалькон не пробрался в имперский замок, если бы он не забрал судьбу, если бы не передал её Блоссам, ничего этого не произошло бы. Всё произошло по его вине. Но Самон, без единой царапины на своём теле, лишь смотрел на страдания своей возлюбленной. Йормунганд быстро почувствовал, что Блоссум воскресили, и вновь начал выползать из недр земли. Земля содрогалась от его перемещений, но шафрановый аватар уже даже не дёргался. Она лишь бессильно свисала с чёрного креста и ожидала очередной смерти, а возможно, И того, что ждало после неё – лишение всех очков и потери памяти. Конца. «Я… я вновь совершаю ту же ошибку. Я клялся самому себе, что я больше не буду молча смотреть, что больше не буду закрывать глаза на то, как другие люди страдают, как их отчуждают, как они лишаются того места, что однажды называли домом. Но я вновь не могу ничего поделать. Я просто смотрю на то, как теряю кого-то важного. «Нет!» – выдавил он голос с затухающим сознанием. «Я больше не могу! Я больше никогда не хочу оставаться один!» Сжимавшие его пластины были такими тяжелыми, словно установил их не аватар, а сама система. Он полностью осознавал, что никакими усилиями не смог бы сдвинуть их даже на миллиметр, но он знал, что может освободиться от них. Если он не мог разрушить плиты то мог уничтожить свою собственную броню. Он застонал скрипучим голосом и напрягся из последних сил, отчаянно толкая плиты. Хромированная броня начала истошно стонать, не выдерживая давления. Именно на этом месте Фалькон и сдавался все прошлые разы. Но он игнорировал признаки того, что ломается сам и продолжал давить. «Лучше не делай этого, Фалькон». Послышался шёпот пластинчатого аватара, по которому могло показаться, что тот действительно переживает за него. «Мы не собираемся изгонять тебя. Обещаю, что отпущу тебя, как только эта операция закончится. Скорее всего, нам осталось повторить буквально один или два раза. Полежи тихонько, осталось немного». «Замолчи!» Эта реплика словно превратилась в дополнительный импульс, ударившийся о плиты. Наконец броня на руках начала трескаться, посыпались искры... Фалькон почувствовал боль, но её было недостаточно. Совсем недостаточно. Он беззвучно взревел и выплеснул всю оставшуюся силу. И тут броня на его руках с металлическим лязгом рассыпалась. Показавшееся из-под неё тёмно-серое тело испустило похожие на кровавые брызги эффекты. И ошеломляющая боль прокатилась по его нервам. В следующее мгновение полоска здоровья резко скакнула вниз. А шкала энергии моментально заполнилась на 20%. А хрипшим голосом он прокричал: "Флэш, блинк!" Аватар Хром Фалкона превратился в бестелесные частицы и наконец вырвался из плена плит. Он кинулся вперёд так быстро, словно телепортировался и материализовался через 15 метров. Точно перед ним Йормунганд как раз собирался воткнуть свои зубы на распятый шафран-блоссом. Собрав остатки сил фалькон в острый носок правой ноги, в тело червя, удар пришёлся в один из глаз чудовища, и тот лопнул, залив всё вокруг вязкой жидкостью. Перед глазами возникла двойная шкала здоровья Эннами, сократившаяся, увы, лишь на безнадёжно крохотную величину. Но неожиданная атака удивила червя, и тот резко взмахнул головой, позабыв об лоссом. Монстр испустил рев, который смешался с еле слышным шепотом. Питал Шелтер. Убежище из лепестков. Под крестом вдруг появилось несколько огромных зеленых лепестков, моментально укрывших обоих аватаров в бутон. Это был спецприем Шафран Блоссом пятого уровня. Эти мощные лепестки защищали их от всех атак. Действовала техника 30 секунд. Вокруг шара из лепестков горел мягкий зеленый свет, крест исчез, и Блоссом полетел к земле, но Фалькон поймал ее изодранными руками. Он медленно опустился на колени и посмотрел в лицо своей любимой партнерши. Это были последние 30 секунд, которые они могли провести вместе. Как только исчезнут лепестки, крест появится снова и обездвижет их, а остальное сделают хищные инстинкты Йормунганда. Естественно, Фалькон ни мгновения не жалел, что полетел на свою смерть. Но даже сейчас, в такое важное время, он не мог найти тех слов, что должен был сказать. Он лишь стиснул зубы и, стараясь не разрыдаться, продолжал смотреть на Шафран Блоссом, чтобы навсегда запечатлеть в своей памяти это прекрасное лицо и небесного цвета глаза, пока они навсегда не исчезли из ускоренного мира. прости Обронила она тихое слово. «Прости меня, Фаль. Твоя доброта меня избаловала. Я вознадеялась, что смогу обрести в этом мире то будущее, которого меня лишили в реальном, и затянула тебя в свои попытки казаться взрослой. Во всем этом виновата моя поспешность. Прости. Прости». Из глаз блоссом одна за другой скатывались прозрачные слезы, растворяясь в воздухе. «Это не так! Это... это не так!» Хотел возразить ей Фалькон, но горький ком встал в его горле. Он смог лишь замотать головой. В ответ его шлем нежно погладил пальцы. «Но... но я хочу, чтобы ты знал. Я всегда любила тебя. Любила с того самого момента, когда мы впервые встретились. Потому что я сразу поняла, ты хотел защищать меня потому, что я была слаба. Среди всех людей, что пытались забрать мои очки, ты... «И только ты!» Не договорив эту фразу, Блоссом улыбнулась. Затем она убрала ладонь с его щеки, взяла правую руку Фалькона и переложила её на обезображенную клыками Юрмунганда грудь. «У меня к тебе последняя просьба. Добей меня!» <onas> а <Ал PJ noise> Наконец смог произнести хоть что-то Фалькон. Блоссом с улыбкой ответила. «У меня осталось лишь семь очков. Если мне суждено погибнуть, я хочу умереть от твоей руки» а не от этого, Эннэми. Потому что тогда я навсегда запомню тебя. Пусть Брейнбёрст удалит себя, пусть он сотрёт мою память, но тебя я буду помнить всегда». Время действия техники подошло к концу, и лепестки начали раскрываться. Тишину убежища нарушил рыв гигантского червя. «Фран!» Времени на то, чтобы высказать ей все чувства, скопившиеся у него в груди, ему катастрофически не хватало. Он изо всех сил прижал к себе солнечного аватара левой рукой и вложил все свои чувства в одно слово. «Спасибо. Спасибо тебе за то, что протянула мне руку. Спасибо тебе за все, чему ты меня учила. Спасибо за то, что раздвинула границы моего крошечного мира». Он вытянул пальцы на правой руке, и соколиные когти коснулись точки над самым уязвимым местом шафран Блоссом, ее сердцем. «Я тоже люблю тебя». Произнес он слова «Я» который никогда до сих пор не смог сказать ей, и резко опустил правую руку. Ладонь Фалькона глубоко вонзилась в деактивированную слюной Юрмунганда судьбу. «Прощай, Фальк! Я люблю тебя!» Пронесли с легким ветерком тихие слова в его голове и исчезли. Аватар Шафрам Блоссом не распался на тысяча осколков, как обычно, а начал разоплощаться. Ее маленькое тело разлетелось на бесчисленные ленты, похожие светом и теплотой на лучи весеннего солнца. Ленты эти, сплетенные из ниточек кода, возвращались в небеса, что однажды породили их и растворялись в нем. Окончательное разуплощение. Феномен, сопровождающий полную потерю очков, полный уход из ускоренного мира. Когда фалькон опомнился, в руках у него осталась лишь пустота, чувство утраты напало на него с такой силой, будто он потерял самого себя, Бесчисленные клыки Юрмунганда со скрежетом впились в его спину. Затем он поднял его высоко в воздух. Броня фалькона рассыпала вокруг жёлтые искры. Тело его скрипело, а полоса здоровья в верхнем левом углу быстро убывала. От неистовой боли помутнело в глазах. Но он не кричал, он не мог кричать. Ведь эту страшную боль Блоссом пришлось перенести несчётное число раз. Поэтому он стиснул зубы и терпел. Где-то вдалеке, на другом конце искаженного мира виднелись стоявшие кольцом фигуры. В их глазах было изумление и презрение. Они насмехались над глупцом, бессмысленно лишившим себя жизни. На самом деле ситуация не была безнадежной. Урон восполнил шкалу энергии, и он мог с легкостью ускакать. Но был ли смысл бежать? Был ли смысл жить дальше? Ведь шафран блоссом не стало. Он снова остался один. Что он сделал бы после побега? Вернулся бы к одиночным битвам? Ради чего? Уж лучше бы он позволил этому червю сожрать его так же, как и Блоссом. Затем еще. И еще. Пока у него не кончатся очки, и этот мир не отторгнет его. Но тут он заметил. Под убывающей шкалой здоровья и заполняющейся шкалой энергии горел маленький огонек. Повернув голову, Фалькон уперся в него взглядом. Это системное сообщение. Огонёк курсора ждал его внимания, чтобы что-то сообщить. И стоило ему сфокусировать на нём взгляд, как перед глазами появился текст. «You have acquired Enchant Armament. The Destiny». «Вы получили усиленное вооружение. Судьбу». Смысл этого сообщения он понял не сразу. Он получил новое усиливающее снаряжение. Но что-то в этой фразе не так. Там было не слово receipt, а acquire. Разница в том, что первое использовалось при подбирании вещи, а второе при получении прав собственности. Кроме того, эта вещь броня. Та самая судьба, которая должна была исчезнуть вместе с шафран-блоссом. Но как Передача экипировки осуществлялась либо через магазин, либо через дуэль по кабелю прямого соединения. Стоп, ходили слухи про ещё один способ передачи. Существовал крохотный шанс того, что в тот момент, когда старый владелец экипировки навсегда покинет ускоренный мир, вещь может появиться в инвентаре игрока, нанёсшего последний удар». Возможно, Блоссом попросила Фалькона добить её именно потому, что рассчитывала на такой исход, но спросить её об этом он уже не мог. Фалькон почувствовал, что эта броня была последним посланием от Блоссом. Она хотела, чтобы он жил, чтобы продолжил сражаться. Его рот сам по себе открылся и прошептал стандартную команду на надевание вещи. «Экипировать The Destiny!» Маленький огонёк, похожий на звезду, залил мир серебром. Конечности и торс аватара со звоном покрылись толстым слоем брони. Выглядела она совсем не так, как на Блоссом. Конечно, усиливающие снаряжения подстраивались под облик своего владельца, но судьба пошла гораздо дальше. Она совершенно утратила элегантность и лёгкость, превратившись в грубый латный доспех. Последним появился шлем, И в этот раз это был именно шлем открытого типа, а не диадема. Тело Фалькона оказалось более чем на 80% покрыто новой толстой бронёй, и клыки Йормунганда с громким звоном отскочили от неё. Энами легендарного класса издал полные ненависти рёв и вновь попытался заживать Фалькона, попутно заливая его слюной. Он рассчитывал, что Таас может разъесть броню и аннулировать эффект. Но поверхность брони помутнела лишь на мгновение, после чего сразу вернулась к хромированному блеску, отказываясь ржаветь. Цвет её в точности соответствовал цвету собственной брони Фалькона. Хром находился в самом центре металлического спектра, не относясь ни к благородным металлам, ни к простым. Это значило, что у него нет надёжной защиты, ни от физических атак, ни от особых. У него лишь одно ярко выраженное свойство – практически полная устойчивость к коррозийным атакам. Удивительным образом не имевшая своего сознания броня, почуяла это свойство и вобрала его в себя. Иначе это невозможно объяснить. Но Фалькон не хотел задумываться о теории происходящего словно ведомый чем-то он поднял руки и ухватился ими за гигантские клыки высекавшие искры из его груди в груди его резко что-то кольнуло за 11 месяцев реального времени и 5 лет субъективного он почти никогда не ощущал это чувство тоска по шафран-блоссом и отчаяние от её смерти выковали в нём новую эмоцию ярость ах, ах. Пробился хриплый голос из его горла. Даже в реальности Хром Фалькон никогда не злился. Он всегда слушал взрослых, угождал всем вокруг и никогда никому не перечил. Именно поэтому, когда его друг по детскому саду перешел в ту же школу, что и он сам, а затем немедленно стал мишенью школьных задир, Фалкон молча отстранился от него. Он отвел взгляд, зажал уши и ждал, пока кто-то решит за него проблему». Но не успел он дождаться, как его бывшего друга не стало. Он должен был хотя бы разозлиться. На тех детей, что возглавляли травлю. На учителей, которые ничего не замечали. И на себе самого, за то, что он делал вид, что ничего не происходит. Но он не сделал этого. Он всегда лишь запечатывал свои чувства и воспоминания в маленьких камешках и хоронил их глубоко в своем сознании. «Ах! Вновь послышался искажённый голос. Он ощущал, как эти камни начали трескаться, выпуская на волю запечатанный в них жар. Пальцы его со звоном превратились в огромные когти. Их острия начали впиваться в клыки Юрмунганда. Броня на руках и плечах становилась всё угловатей и толще. Он понял, почему эти 30 человек предали его, послав фальшивое письмо о желании вступить в новый легион. Вовсе не потому, что они хотели избавиться от нечестного усиливающего снаряжения. Они сделали это, потому что Шафрам Блоссом отличалась от них. У неё была и мечта, и сила, способная воплотить её в реальность. «Но... но ведь... вы ведь не только игроки в Брейнбёрст! Вы должны были так или иначе ощутить на себе, что значит «отторжение в реальном мире»!» Вас не приняли в коллектив, и именно поэтому вы, гонимые моральными травмами, пришли в ускоренный мир. И несмотря на всё это, вы готовы отторгать в этом мире других людей? Вы готовы бросать камни в тех, кто не похож на вас? Фран, хотела построить дом для таких, как вы! Ярость, поднимающаяся из глубин сердца, начала покрывать его руки тусклым светом. Но эта энергия не стремилась ничего освещать. Это отрицательные импульсы, убивающие свет и тепло. Аура, тьмы. Дуэльные аватары могли испускать такой постоянный свет только во время активации спецприёмов. Однако заполненная почти до предела шкала энергии Фалькона не убывала. Но он не замечал этого, продолжая отплёвываться словами. «Чтобы вы могли играть в этом мире вечно, не боясь потерять все очки! Фран хотела!» Клыки Йормонганда, пробитые когтями Фалькона, оторвались от его тела. Чудовище отчаянно сверкало глазами и извивалось на покрытый тёмной аурой, аватар не двигался. «Лишь этого!» Послышался леденящий душу рёв.